Проблема для астронома такова. По данным видимых движений небесных тел, ввести при помощи гипотезы третью координату, глубину, таким образом, чтобы сделать описание явления как можно более простым. Главным в гипотезе Коперника является не истина, но простота. В связи с относительностью движения Вопрос об истине не ставится вовсе. Греки в своих поисках гипотез, которые спасли бы явление, на деле, хотя и не совсем преднамеренно, пытались справиться с этой проблемой правильным научным путем. Сравнение их с предшественниками и преемниками до появления Коперника должно убедить всех исследователей в их поистине изумительном гении. Два великих человека, Архимед и Аполлоний, в III веке до нашей эры завершают список первоклассных греческих математиков. Архимед был другом, возможно, и двоюродным братом царя Сиракуз и был убит, когда город захватили римляне в 212 году до нашей эры. Аполлоний с юношеских лет жил в Александрии, Архимед был не только математиком, но и физиком, и изучал гидростатику. Аполлоний в основном известен своими работами по коническим сечениям. Этим я ограничусь при их рассмотрении, так как они жили в эпоху слишком позднюю, чтобы оказать влияние на философию. После этих двух людей, хотя значительная работа продолжалась в Александрии, великий век закончился при римском господстве греки потеряли ту уверенность в себе которая присуща политической свободе и потеряв ее приобрели парализующее уважение к своим предшественникам римский солдат убивший архимеда был символом гибели оригинального мышления которую принесло римское господство всему эллинистическому миру. Запись аудиокниги была произведена студией Ardis в 2006 году. Читал Илья Прудовский.